Глава 11. Завоевание власти. Декларация прав народов России. Съезд Советов в июне этого года провозгласил право народов России на свободное самоопределение. Второй съезд Советов в октябре этого года подтвердил это неотъемлемое право народов России более решительно и определенно. Исполняя волю этих съездов,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 Свободное развитие национальных меньшинств и этнографических групп, населяющих территорию России. Вытекающие отсюда конкретные декреты будут выработаны немедленно после конструирования комиссии по делам национальностей. Именем Республики Российской председатель Совета народных комиссаров В. Ульянов Ленин, народный комиссар по делам национальностей Иосиф Джугашвили Сталин. Центральная Рада в Киеве немедленно объявила Украину самостоятельной республикой. То же самое сделало и финское правительство в лице гельсинфорского сената. В Сибири на Кавказе тоже появились независимые правительства. Польский главный военный комитет немедленно выделил из русской армии все польские отряды, собрав их в одно целое, упразднил их комитеты и ввел в них железную дисциплину. Все эти правительства и движения отличались двумя общими характерными чертами. Ими заправляли имущие классы, и они боялись и ненавидели большевиков. Среди всего этого хаоса, ошеломляющих перемен, Совет Народных Комиссаров неустанно продолжал строить социалистический порядок. Декрет за декретом, о социальном обеспечении, о рабочем контроле, Правила для волосных земельных комитетов, отмена чинов и сословий, уничтожение старой судебной системы, создание народных трибуналов, армия за армией, флот за флотом слали в Петроград депутации, радостно приветствуя новое народное правительство. Однажды я увидел против Смольного обтрепанный полк, только что вернувшийся из окопов. Солдаты выстроились перед большими воротами, Исхудалые, и землистыми лицами, и смотрели на Смольный так, как будто бы ожидали увидеть в нем самого Господа Бога. Некоторые со смехом поглядывали на все еще красовавшихся над входом императорских орлов. В это время к Смольному подошел отряд красногвардейцев сменять караул. Все солдаты с большим любопытством повернулись поглядеть на них, потому что они много слышали о красногвардейцах, но никогда их не видали. Они добродушно посмеивались, выходили из рядов и хлопали красногвардейцев по плечу с полонасмешливыми, полувосторженными замечаниями. Временного правительства уже не было. 15-го, 2 -го ноября священники всех петроградских церквей перестали поминать его на их теньях. Но, как сказал вовцык сам Ленин, завоевание власти только еще начиналось. Оппозиционные силы, все еще державшие в своих руках экономическую жизнь страны, принялись за организацию хозяйственного разгрома и со всей способностью к совместным действиям, свойственной русскому народу, старались мешать советам в их работе, разваливать и дискредитировать их. Забастовка государственных служащих была хорошо организована и финансировалась банками и коммерческими предприятиями.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 Здание министерства осаждалось делегациями голодающих коллег и сирот с бледными истощенными лицами. Расстроенная до слез Калантай велела арестовать забастовщиков и не выпустила их, пока они не отдали ключей от учреждения и сейфа. И когда она получила эти ключи, то выяснилось, что ее предшественница графиня Панина скрылась со всеми фондами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 Но в этом бумажном социализме, предназначенном более на предмет ошеломления наших потомков, нет ни желания, ни умения разрешить очередные вопросы дня. А между тем, созванная Викжелем конференция по сформированию нового правительства продолжала работать дни и ночи напролет. В принципе, стороны уже приняли общую основы создания правительства, обсуждался состав Народного совета. Был предположительно намечен кабинет министров с Черновым во главе. Большевики получили в нем значительное меньшинство, а Ленина Троцкой были отведены. Центральные комитеты меньшевистской эсеровской партии а также Исполнительный комитет Советов крестьянских депутатов решили непоколебимо продолжать свою оппозицию преступной политике большевиков, новое избежание дальнейшего братоубийства не сопротивляться их вхождению в Народный Совет. Однако бегство Керенского и повсеместный поразительный успех Советов изменили положение. 16 -го, 3 -го числа ноября, левые эсеры требовали на заседании ЦИК, чтобы большевики сформировали коалиционное правительство с участием других социалистических партий. В противном случае они грозили уйти из военно-революционного комитета и ЦИК. Малкин заявил, последние сведения из москвы где по обе стороны баррикад умирают наши товарищи заставляют нас еще раз поставить вопрос об организации власти и постановка этого вопроса является не только нашим правом но и долгом мы завоевали право сидеть вместе с большевиками в стенах смольного института и говорить с этой трибуны если вы откажетесь идти на соглашение то после ожесточенной борьбы внутри партии Мы будем вынуждены перейти к открытому бою вовне. Мы обязаны предложить демократии условия приемлемого соглашения». После перерыва, объявленного, чтобы дать возможность обсудить ультиматум на фракциях, большевики вернулись в зал, и Каменев огласил следующий проект революции. Центральный исполнительный комитет считает желательным, чтобы в правительство вошли представители тех социалистических партий, из Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, которые признают завоевание революции 24-25 октября, то есть власть Советов, декреты о земле и о мире, рабочем контроле и вооружении рабочих. Центральный исполнительный комитет постановляет поэтому продолжать переговоры о власти со всеми советскими партиями и настаивает на следующих условиях соглашения. Правительство ответственно перед Центральным исполнительным комитетом. Центральный исполнительный комитет расширяется до 150 человек. К этим 150 делегатам Советов рабочих и солдатских депутатов добавляется 75 делегатов от губернских крестьянских советов, 80 от войсковых частей и флота, 40 от профессиональных союзов, 25 от всероссийских профессиональных объединений пропорционально количеству организаций 10 от Викжелии, 5 от почтово-телеграфных служащих и 50 делегатов от Социалистической Петроградской Городской Думы. В правительстве не менее половины мест должно быть предоставлено большевикам. Министерство труда, внутренних дел и иностранных дел должны быть представлены большевистской партией во всяком случае. Распоряжение войсками московского и петроградского округов принадлежит уполномоченным Московского и Петроградского советов рабочих и солдатских депутатов. Правительство ставит своей задачей систематическое вооружение рабочих по всей России, постанавливается настаивать на кандидатурах товарищей Ленина и Троцкого. Каменев добавил, «Так называемый Народный совет, предлагаемый нам конференцией, будет включать около 420 членов, в том числе около 150 большевиков». Кроме нас, в него войдут делегаты контрреволюционного старого ЦИК, 100 представителей городских самоуправлений, все корниловцы, 100 делегатов от крестьянских советов, назначенных Афксентьевым, и 80 делегатов от старых армейских комитетов, уже не представляющих солдатских масс. Мы отказываемся допустить сюда старый ЦИК и представителей городских дум. Делегаты крестьянских советов должны быть избраны созванным нами крестьянским съездом, который одновременно изберет и новый исполнительный комитет. Предложение исключить Ленина и Троцкого есть предложение обезглавить нашу партию, и на такое предложение мы не пойдем. И, наконец, мы вообще не видим никакой надобности в Народном Совете. Советы рабочих и солдатских депутатов открыты для всех социалистических партий, а ЦИК вполне точно отражает реальное соотношение их популярности в массах. Карелин заявил от имени левых эсеров, что они будут голосовать за большевистскую резолюцию, но оставляют за собой право видоизменить некоторые детали, так, например, порядок представительства от крестьян и требуют сохранения за собой портфеля Министерства земледелия. Эти требования были приняты. Позднее, на заседании Петроградского совета, Троцкому был задан вопрос относительно формирования нового правительства. «Об этом я ничего не знаю», — ответил Троцкий. «Я в переговорах участия не принимаю. Впрочем, я не думаю, чтобы они имели большое значение». В эту ночь на конференции царила большая тревога. Делегаты городской думы вышли из ее состава. Но и в самом Смольном в рядах большевистской партии нарастала сильная оппозиция политики Ленина. В ночь на 17-е, 4 ноября, огромный зал ЦИК был набит битком Атмосфера была зловещая. Большевик Ларин заявил, что уже приближается срок выборов в учредительное собрание и что пора покончить с политическим террором. Необходимо смягчить мероприятия, принятые против свободы печати. Они были необходимы во время борьбы, но теперь не имеют никакого оправдания. Печать должна быть свободна, поскольку она не призывает к погромам и мятежам. Под крик и свист своих же партийных товарищей Ларин предложил следующую резолюцию. Декрет Совета народных комиссаров о печати отменяется. Политические репрессии подчиняются предварительному разрешению трибунала, избираемого ЦИК на основе пропорционального представительства, имеющего право пересмотреть также все произведенные аресты, закрытие газет и так далее. Эта резолюция была встречена громом аплодисментов не только с левоэсеровских, но и с части большевистских скамей. Аванесов поспешно предложил от имени сторонников Ленина отложить вопрос о печати до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение между политическими партиями. Это предложение было отвергнуто огромным большинством голосов. «Революция, завершающаяся в настоящий момент», — говорил Аванесов. Не побоялась поднять руку на частную собственность. А вопрос о печати должен рассматриваться нами именно как вопрос о частной собственности. Затем он прочел следующую резолюцию, официально предлагаемую большевиками. Первое. Закрытие буржуазных газет вызывалось не только чисто боевыми потребностями в период восстания и подавления контрреволюционных попыток, но и являлось необходимой переходной мерой для установления нового режима в области печати, такого режима, при котором капиталисты, собственники типографии бумаги, не могли бы становиться самодержавными фабрикантами общественного мнения. Дальнейшей мерой должна быть конфискация частных типографий и запасов бумаги, передача их в собственность советской власти в центре и на местах, с тем, чтобы партии и группы могли пользоваться техническими средствами печатания сообразно своей действительной идейной силе, то есть пропорционально числу своих сторонников. Восстановление так называемой свободы печати, то есть простое возвращение типографии бумаги капиталистам, отравителям народного сознания, явилось бы недопустимой капитуляцией перед волей капитала, сдачи одной из важнейших позиций рабочей и крестьянской революции, то есть мерой, безусловно, контрреволюционного характера. ЦК предлагает поэтому большевистской фракции Цк категорически отвергнуть всякие предложения, клонящиеся к восстановлению старого режима в деле печати и безоговорочно поддержать в этом вопросе Совет народных комиссаров, против претензий и домогательств, продиктованных мелкобуржуазными предрассудками или прямым прислужничеством интересам контрреволюционной буржуазии. Чтение этой резолюции прерывалось ироническими замечаниями левых эсеров и негодующими криками оппозиционных большевиков. Карелин вскочил со своего места и запротестовал. Три недели назад большевики были самыми яростными защитниками свободы печати. Аргументы, приводимые в этой резолюции, странным образом напоминают точку зрения старых черносотенцев и царских цензоров. Они ведь тоже говорили об отравителях народного сознания. Троцкий произнес большую речь в защиту резолюции. Он проводил различие между положением печати во время Гражданской войны и ее положением после победы. Во время Гражданской войны... «Право на насилие принадлежит только угнетенным!» — крики. «Кто же теперь угнетенный? Каннибал!» «Наша победа над врагами еще не завершена», — продолжал Троцкий, «а газеты являются оружием в их руках. При таких условиях закрытие газет есть вполне законная мера самозащиты». Затем Троцкий перешел к вопросу о положении печати после победы. «Позиция социалистов в вопросе о свободе печати...» должна быть точным отражением соответствующих их позиции в вопросе о свободе торговли. Власть демократии, организуемая ныне в России, требует полного уничтожения господства частной собственности над печатью, точно так же, как и над промышленностью. Советская власть должна конфисковать все типографии, крики «конфискуйте типографию правды». Буржуазная монополия печати должна быть разрушена, Иначе нам не стоило бы брать власть. Каждая группа граждан должна иметь доступ к бумаге и типографскому станку. Право собственности на типографии и бумагу принадлежит прежде всего рабочим и крестьянам, и только после них буржуазным партиям, составляющим меньшинство. Переход власти в руки советов влечет за собой коренное изменение всех основных условий существования — «И это изменение не может не коснуться печати. Если мы не остановились перед национализацией банков, то с какой стати нам терпеть газеты финансистов? Старый строй должен умереть, и это должно быть понято раз навсегда». Аплодисменты и злобные крики. Карелин заявил, что ЦИК не может решить этот важный вопрос. «Надо передать его в особую комиссию». Затем он произнес страстную речь в защиту свободы печати. Затем выступил Ленин спокойно, бесстрастно. Он морщил лоб, говорил, медленно подбирая слова. Каждая его фраза падала, как молот. «Гражданская война еще не закончена. Перед нами все еще стоят враги. Следовательно, отменить репрессивные меры по отношению к печати невозможно. Мы, большевики...» Всегда говорили, что добившись власти, мы закроем буржуазную печать. Терпеть буржуазные газеты значит перестать быть социалистом. Когда делаешь революцию, стоять на месте нельзя, приходится идти либо вперед, либо назад. Тот, кто говорит теперь о свободе печати, пятится назад и задерживает наше стремительное продвижение к социализму. Мы сбросили иго капитализма, как первая революция сбросила иго царского самодержавия. Если первая революция имела право воспретить монархические газеты, то и мы имеем право закрывать буржуазные газеты. Нельзя отделять вопрос о свободе печати от других вопросов классовой борьбы. Мы обещали закрыть эти газеты и должны закрыть их. Огромное большинство народа идет за нами». Теперь, когда восстание уже позади, мы не имеем ни малейшего намерения запрещать газеты других социалистических партий, поскольку они не призывают к вооруженному восстанию или к неповиновению советскому правительству. Однако мы не позволим им под предлогом свободы социалистической печати захватить бумажную и типографскую монополию, пользуясь тайной поддержкой буржуазии. «Технические средства печати должны стать собственностью советского правительства и распределяться в первую голову между социалистическими партиями в строгом соответствии с относительной численностью их последователей», — перешли к голосованию. Резолюция Ларина и Левых эсеров была отвергнута 31 голосом против 22. Точка зрения Ленина собрала 34 голоса против 24. Большевики Рязанов и Лазовский голосовали с меньшинством. Они заявили, что не могут подавать голос за какое бы то ни было ограничение свободы печати. После этого левые эсеры заявили, что больше не могут принимать на себя ответственность за происходящее и ушли из военно-революционного комитета, а также со всех прочих ответственных постов. Из Совета народных комиссаров вышли пять членов – Нагин, Рыков, Милютин, Теодорович,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 «Нести ответственность за эту политику мы не можем, и потому слагаем себя перед ЦИК звания народных комиссаров». Это заявление было подписано и некоторыми другими комиссарами, впрочем, не оставившими своих постов, Рязановым, Дербышевым из управления печати, Арбузовым из государственной типографии, Юриневым из Красной гвардии, Федоровым из комиссариата труда и секретарем отдела разработки законодательных предположений Лариным. В то же время Каменев, Рыков, Милютин, Зиновьев и ногин вышли из Центрального комитета большевистской партии, сделав публичное заявление о причинах этого шага. Мы считаем, что создание такого правительства, составленного из представителей всех советских партий, необходимо ради предотвращения дальнейшего кровопролития надвигающегося голода, разгрома революции колединцами, обеспечения созыва учредительного собрания в назначенный срок и действительного проведения программы мира, принятой Вторым Всероссийским съездом Советов рабочих и солдатских депутатов. Мы не можем нести ответственность за эту гибельную политику ЦК, проводимую вопреки воле громадной части пролетариата и солдат, Жаждущих скорейшего прекращения кровопролития между отдельными частями демократии Мы складываем себя по этому званию членов ЦК Чтобы иметь право откровенно сказать свое мнение массе рабочих и солдат Мы уходим из ЦК в момент победы, в момент господства нашей партии Уходим, потому что не можем спокойно смотреть, как политика руководящей группы ЦК ведет к потере рабочей партии и плодов этой победы, к разгрому пролетариата. Рабочие солдаты гарнизона волновались, посылали делегации в Смольный на конференцию по формированию нового правительства, где раскол между большевиками вызвал живейшую радость. Но ответ ленинцев был быстрым и беспощадным. шляпников и подчинились партийной дисциплине и вернулись на свои посты. Каменев был смещен с поста председателя ЦИК, и на его место выбрали Свердлова. Зиновьева устранили от председательствования в Петроградском совете. Утром 20 -го, 7 -го ноября, правда вышла с яростным обращением к русскому народу, написанным Лениным, размноженным в сотнях тысячах экземпляров, расклеенным на всех стенах, и распространенным по всей России. Второй Всероссийский съезд Советов дал большинство партии большевиков. Только правительство, составленное этой партией, является поэтому советским правительством. И всем известно, что Центральный комитет партии большевиков за несколько часов до образования нового правительства и до предложения списка его членов Второму Всероссийскому съезду Советов призвал на свое заседание трех виднейших членов группы левых эсеров, товарищей Комкова, Спира и Карелина, и предложил им участвовать в новом правительстве. Мы крайне сожалеем, что товарищи левые эсеры отказались. Мы считаем их отказ недопустимым для революционера и сторонника трудящихся. Мы во всякое время готовы включить левых эсеров в состав правительства, Но мы заявляем, что как партия большинства на Втором Всероссийском съезде Советов мы вправе и обязаны перед народом составить правительство. Товарищи, несколько членов ЦК нашей партии Совета народных комиссаров Каменев, Зиновьев, Нагин, Рыков, Милютин и немногие другие вышли вчера 4 ноября из ЦИК нашей партии и три последних из Совета народных комиссаров. Ушедшие товарищи поступили как дезертиры, не только покинув вверенные им посты, но и сорвав прямое постановление ЦК нашей партии о том, чтобы обождать с уходом хотя бы до решений Петроградской и Московской партийных организаций. Мы решительно осуждаем это дезертирство. Мы глубоко убеждены, что все сознательные рабочие, солдаты и крестьяне, принадлежащие к нашей партии или сочувствующие ей, также решительно осудят поступок дезертиров. Припомните, товарищи, что двое из дезертиров — Каменев и Зиновьев — уже перед восстанием в Петрограде выступили как дезертиры и штрейкбрейхеры. Ибо они не только голосовали на решающем собрании ЦК 10 октября 1917 года против восстания, но и после состоявшегося решения ЦК выступали перед партийными работниками с агитацией против восстания. И великий подъем масс, великий героизм миллионов рабочих, солдат и крестьян в Питере и Москве, на фронте, в окопах и в деревнях, отодвинул дезертиров с такой же легкостью, с какой железнодорожный поезд отбрасывает щепки. Пусть же устыдятся все маловеры, все колеблющиеся, все сомневающиеся, все, давшие себя запугать буржуазии или поддавшиеся крикам ее прямых и косвенных пособников, ни тени колебаний в массах петроградских, московских и других рабочих и солдат нет. Но никаким ультиматумам интеллигентских группок, за коими массы не стоят, за коими на деле стоят только корниловцы, савенковцы, юнкера и прочие, мы не подчиняемся. Страна ответила громом негодование. Оппозиционерам так и не удалось открыто высказать свое мнение перед рабочими и солдатскими массами. Народ негодовал на дезертиров, и это негодование заливало цик. Несколько дней Смольный буквально затоплялся яростными делегациями и целыми комитетами от фронта, от Поволжья, от петроградских заводов. Как они смеют уходить из правительства? Или они продались буржуазии хотят погубить революцию? Они обязаны вернуться и подчиниться решениям Центрального комитета. Невыясненным оставалось только настроение Петроградского гарнизона. 24 11 ноября... Состоялся большой солдатский митинг, на котором выступали представители всех партий. Огромным большинством митинг одобрил позицию Ленина и высказался за то, чтобы левые эсеры вступили в состав народного правительства. Меньшевики предъявили решительный ультиматум, требуя освобождения всех министров и юнкеров, полной свободы для всех газет, разоружения Красной Гвардии и подчинения гарнизона городской думе. Смольный ответил, что все социалистические министры и почти все за очень редкими исключениями гюнкера уже отпущены, что все газеты, кроме буржуазных, совершенно свободны, но что во главе вооруженных сил останется Совет. 19-6 ноября конференция по формированию нового правительства разошлась, и оппозиционеры друг за другом улизнули в Могилев, где и продолжали организовывать под крылышком ставки правительства за правительством пока всем им не пришел конец. Тем временем большевики подрывали власть Викжеля. Петроградский совет выпустил воззвание ко всем железнодорожным рабочим, призывая их заставить Викжель сложить свои полномочия. 15-2 ноября ЦИК назначил на 1 декабря, 18 ноября, Всероссийский съезд железнодорожников. В этом случае он в точности повторял свою политику по отношению к крестьянам викжель немедленно назначил свой особый съезд железнодорожников двумя неделями позже 16 -го, 3 -го ноября члены викжели заняли свои места в цик в ночь на 2 декабря 19 ноября цик при открытии всероссийского съезда железнодорожников формально предложил викжелю портфель комиссара путей сообщения предложение было принято разрешив вопрос о власти Большевики обратились к задачам практического управления. Прежде всего, надо было накормить город, страну и армию. Отряды матросов и красногвардейцев обыскивали торговые склады, железнодорожные вокзалы и даже баржи, стоявшие в каналах, открывая и отбирая тысячи пудов продовольствия, припрятанного частными спекулянтами. В провинции были посланы эмиссары, которые с помощью земельных комитетов реквизировали склады крупных либо торговцев. На юг и в Сибирь отправлялись хорошо вооруженные пятитысячные матросские отряды с поручением захватывать города, все еще находящиеся в руках белогвардейцев, устанавливать порядок и, главное, добывать продовольствие. На Великой Сибирской магистрали пассажирское сообщение было прервано на целые две недели. В это время из Петрограда двинулось на восток 13 поездов, груженных железом и мануфактурой для товарообмена с сибирскими крестьянами. Эти товары были собраны фабрично-заводскими комитетами. С каждым поездом ехал особый комиссар, прилагавший все усилия, чтобы выменять у сибирских крестьян как можно больше хлеба и картофеля. Донецкий каменно-угольный бассейн находился в руках Каледина, так что вопрос о топливе тоже становился все острее Смольный прекратил подачу электрической энергии в театры, магазины и рестораны, сократил число трамваев, и конфисковал у частных торговцев все запасы дров. А когда петроградские заводы оказались перед непосредственной угрозой остановки работы из-за отсутствия топлива, матросы Балтийского флота передали рабочим 200 тысяч пудов каменного угля из запасов боевых кораблей. В конце ноября разразились винные погромы, разграбление винных подвалов, начавшиеся с разгрома погребов Зимнего дворца. Улицы наполнялись пьяными солдатами. Во всем этом была видна рука контрреволюционеров, распространявших по всем полкам планы города, на которых были отмечены винные склады. Комиссары Смольного выбивались из сил, уговаривая и убеждая, но таким путем не удалось прекратить беспорядки, за которыми последовали ожесточенные схватки между солдатами и красногвардейцами. Наконец, военно-революционный комитет разослал несколько сот матросов с пулеметами. Матросы открыли безжалостную стрельбу по погромщикам и многих убили. После этого особые комиссии, согласно приказу, отправились по всем винным погребам, разбивая бутылки топорами или взрывая эти погреба динамитом. В помещениях районных советов днем и ночью дежурили роты дисциплинированных и хорошо оплачиваемых красногвардейцев, заменивших собой старую милицию. Для борьбы с мелкими преступлениями По всем кварталам города были созданы небольшие выборные революционные трибуналы. Крупные гостиницы, в которых спекулянты все еще выгодно обделывали свои дела, были окружены красногвардейцами, спекулянты попали в тюрьму. Бдительный и осторожный Петроградский пролетариат создал обширную систему разведки, выслеживая через прислугу все, что творилось в буржуазных квартирах. Все, добытые этим способом сведения, сообщались военно-революционному комитету, неутомимо наносившему удары железной рукой. Так был открыт монархический заговор, руководимый бывшим членом Думы Пуришкевичем и группой дворяна-офицеров, которые проектировали офицерское восстание и написали коледину письмо с приглашением в Петроград. Точно так же была раскрыта и подпольная деятельность петроградских кадетов, поддерживавших Каледина деньгами и людьми. Нератов, испуганный взрывом негодования, которым народ ответил на его бегство, вернулся и передал Троцкому тайные договоры. Троцкий немедленно же начал публиковать их в правде, чем вызвал потрясение во всем мире. Ограничения свободы печати были усилены декретом, отдавшим монополию на объявление официальным правительственным газетам. Все прочие газеты в знак протеста перестали выходить или не подчинились декрету и были закрыты. Только через три недели они, наконец, сдались. Министерства все еще бустовали, старые чиновники все еще саботировали и не давали возможности наладить экономическую жизнь. За Смольным стояла только воля широких неорганизованных масс, и Совет народных комиссаров опирался на нее, направляя революционные массовые действия против своих врагов. В яркой и просто написанных и распространенных по всей России обращениях Ленин разъяснял цели революции и призывал народ взять власть в свои руки, силой сломить сопротивление имущих классов, силой овладеть государственными учреждениями. Революционный порядок, революционная дисциплина, строгая отчетность и контроль, никаких стачек, никакого разгильдяйства. 27 ноября военно-революционный комитет опубликовал следующее предостережение. Богатые классы оказывают сопротивление новому советскому правительству, правительству рабочих, солдат и крестьян. Их сторонники останавливают работу государственных и городских служащих, призывают прекращать службу в банках, пытаются прервать железнодорожные и почтово-телеграфные сообщения и тому подобное. Мы предостерегаем их, они играют с огнем. В стране и армии грозит голод. Для борьбы с голодом самое тщательное исполнение всех работ в продовольственных учреждениях на железных дорогах, на почте, в банках, безусловно, необходимо. Рабочее и крестьянское правительство принимает все необходимые меры для обеспечения страны всем необходимым. Сопротивление этим мерам — преступление против народа. Мы предупреждаем богатые классы и их сторонников, если они не прекратят свой саботаж и доведут до приостановки подвоз продовольствия, первыми тяготу созданного ими положения почувствуют они сами. Богатые классы и их прислужники будут лишены права получать продукты. Все запасы, имеющиеся у них, будут реквизированы. Имущество главных виновников будет конфисковано. Мы выполнили свой долг. Мы предостерегли играющих с огнем. Мы уверены, что в этих решительных мерах, если они окажутся необходимыми, мы встретим полную поддержку всех рабочих, солдат и крестьян. 22-го, 9 -го ноября, по всем стенам города было расклеено экстренное извещение. Советом народных комиссаров получена срочная военная телеграмма, вне очереди от штаба Северного фронта, в которой сообщается следующее «Медлить больше нельзя, не дайте умереть с голоду». Армия Северного фронта уже несколько дней не имеет ни крошки хлеба, а через два-три дня не будет иметь и сухарей, которые выдаются из неприкосновенных до серия запасов. Эти запасы подходят к концу. Уже делегаты, приезжающие из армии, говорят о необходимости планомерного отвода частей армии в тыл, предвидя, что на днях начнется повальное бегство умирающих с голода, истерзанных трехлетней борьбой в окопах, больных, раздетых, разутых, обезумевших от нечеловеческих лишений людей. Военно-революционный комитет доводит о сем до сведения Петроградского гарнизона и петроградских рабочих. Положение на фронте требует самых неотложных и решительных мер. Между тем верхи чиновничества правительственных учреждений, банков, казначейств, дорог, почты, и телеграфов саботируют и подрывают работу правительства, направленную на обеспечение фронта продовольствием. Каждый час промедления может стоить жизни тысячам солдат. Контрреволюционные чиновники являются самыми бесчестными преступниками по отношению к голодающим умирающим братьям на фронте. Военно-революционный комитет делает этим преступникам последнее предостережение. В случае малейшего сопротивления или противодействия с их стороны по отношению к ним будут приняты меры, суровость которых будет отвечать размерам совершенного ими преступления. Рабочие и солдатские массы ответили на это бешеным взрывом негодования, прокатившимся по всей России. В столице государственные и банковские служащие выпускали сотни прокламаций и воззваний, протестовали и оправдывались. Вот одна из таких прокламаций. вниманию всех граждан! Государственный банк закрыт! Почему?» потому что насилие, чинимое большевиками над Государственным банком, не дали возможности дальше работать. Первые шаги народных комиссаров выразились в требовании 10 миллионов рублей, а 14 ноября они потребовали уже 25 миллионов, без указания, на что пойдут эти деньги. Мы, чиновники Государственного банка, не можем принять участие в разграблении народного достояния. Мы прекратили работу». «Граждане, деньги Государственного банка — это ваши народные деньги, добытые вашим трудом, потом и кровью. Граждане, оградите народное достояние от разграбления, а нас от насилия, и мы сейчас же встанем на работу, служащие Государственного банка». Министерство продовольствия, Министерство финансов, Особый комитет по снабжению — все заявляли, что Военно-революционный комитет не дает служащим возможности работать, и умоляли население о поддержке против Смольного. Но рядовой рабочий и солдат не верили им. Народное сознание было твердо уверено в том, что чиновники саботируют, морят голодом армию и народ. В длинных хлебных очередях, по-прежнему стоявших на холодных улицах, бронили не правительство, как это было при Керенском, а саботажников-чиновников. Ибо все эти люди знали, что правительство — это их правительство, правительство — их советов, и что служащие министерств против него. В центре всей этой оппозиции стояла Дума и ее боевой орган Комитет Спасения, протестовавший против каждого декрета Совета Народных Комиссаров, вновь и вновь выносивший резолюции о непризнании советского правительства, открыто сотрудничавшей с новыми контрреволюционными правительствами, создававшимися в Могилеве. Так, например, 17-го, 4 ноября Комитет спасения обратился ко всем городским самоуправлениям и земствам, ко всем демократическим и революционным организациям крестьян, рабочих, солдат и прочих граждан со следующими словами. Первое. Не признавать большевистского правительства и бороться с ним. Второе. Образовать местные комитеты спасения Родины революции, которые должны объединить все демократические силы для содействия Всероссийскому комитету спасения в его задачах. А между тем, выборы в учредительное собрание дали в Петрограде огромное преобладание большевикам. После этого даже меньшевики-интернационалисты заявили, что Дума должна быть переизбрана, так как она уже не отражает политического настроения населения Петрограда. В то же время Думу затоплял поток резолюций рабочих организаций, воинских частей и даже окрестных крестьян, и все они называли Думу контрреволюционной и корниловской, и требовали, чтобы она сложила себя полномочия. Последние дни Думы были особенно бурны, потому что рабочие городских учреждений требовали введения хотя бы сносных ставок и грозили забастовкой. 23 -го, 10 -го ноября Военно-революционный комитет официальным приказом объявил комитет спасения распущенным. 29-16 числа Совет народных комиссаров постановил распустить и переизбрать Петроградскую городскую думу. Ввиду того, что избранная 20 августа Центральная городская дума явно окончательно утратила право на представительство петроградского населения, придя в полное противоречие с его настроениями и желаниями, Ввиду того, что наличный состав думского большинства, утратившего всякое политическое доверие, продолжает пользоваться своими формальными правами для контрреволюционного противодействия воли рабочих, солдат и крестьян, для саботажа и срыва планомерной общественной работы, Совет народных комиссаров считает необходимым призвать население столицы вынести свое решение по поводу политики городского самоуправления. С этой целью Совет Народных Комиссаров постановляет первое Петроградскую Городскую Думу распустить днем роспуска и считать 17 ноября 1917 года. второе Всем должностным лицам, избранным Думой настоящего состава, оставаться на своих местах и исполнять все лежащие на них обязанности впредь до вступления в отправление этих обязанностей должностных лиц, избранных Думой нового состава. 3. Третье. Всем служащим Петроградского городского самоуправления оставаться при исполнении своих прямых обязанностей, самовольно оставивших службу, считать немедленно уволенными. Четвертое. Новые выборы в Петроградскую думу произвести 26 ноября 1917 года на основании одновременно с этим издаваемого положения о выборах гласных Петроградской городской думы 26 ноября 1917 года. Пятое. Петроградской городской думе нового состава собраться 28 ноября 1917 года в 2 часа вечера. Шестое. Виновные в неподчинении настоящему декрету, а также в умышленной порче или уничтожении городского имущества, подвергаются немедленному аресту для придания их военно-революционному суду. Несмотря на этот декрет... Дума продолжала собираться, выносить резолюции о защите своих позиций до последней капли крови и отчаянно взывать к населению, чтобы оно спасло свое выборное городское самоуправление. Но население оставалось безразличным или враждебным. 30-17 -го -го ноября городской голова Шрейдера и еще несколько членов Думы были арестованы, допрошены и выпущены. В этот и в следующий день Дума все еще собиралась, причем ее заседания часто прерывались красногвардейцами и матросами. Они вежливо приглашали собрание разойтись. 2 декабря, 20 ноября, во время речи одного из членов Думы, в Николаевский зал вошел офицер с несколькими матросами и приказал собранию разойтись, угрожая в противном случае применить силу. Дума вынесла последнюю резолюцию протеста, но в конце концов уступила насилию. Новая дума, избранная через 10 дней, оказалась почти поголовно большевистской. Умеренные социалисты отказались принять участие в выборах. Но еще оставалось несколько центров опасной оппозиции. Таковы были Украинская и Финляндская республики, совершенно не скрывавшие своих антисоветских тенденций. Гельсенфорское и Киевское правительства собирали вокруг себя надежные воинские части и принимались за искоренение большевизма За разоружение и высылку русских войск Украинская Рада захватила власть над всей Южной Россией и поддерживала Каледина людьми и снаряжением. Финляндия и Украина вступили в тайные переговоры с немцами и, кроме того, были немедленно признаны правительствами союзников, которые предоставили им крупные займы, поддерживая их имущие классы в создании контрреволюционных центров для нападения на советскую Россию. В конце концов, когда большевизм победил в обеих этих странах, разбитая буржуазия призвала немцев, которые восстановили ее власть. Но наиболее страшная опасность грозила советскому правительству со стороны внутреннего врага о двух головах, Калединское движение и Ставка в Могилеве, где командование было в руках генерала Духонина. Вездесущий Муравьев был назначен командующим войсками, сражавшимися против казаков. Среди рабочих фабрик и заводов производился набор в Красную Армию. На Дон отправились сотни пропагандистов. Совет народных комиссаров выпустил в воззваниях казакам, в котором разъяснялось, что такое советское правительство, и рассказывалось, как имущие классы, чиновники, помещики, банкиры и их союзники, казачьи знати, генералы, Пытались задушить революцию, чтобы тем самым не допустить переходы своих богатств в народные руки. 27 14 ноября в смольный к Ленину и Троцкому явилась казачья делегация. Делегаты спросили, правда ли, что советское правительство собирается разделить казачьи земли между крестьянами Великороссии. «Нет», — отвечал Троцкий, — казаки пошептались между собой. — А не собирается ли советское правительство, — спросили они, — отобрать имение у наших помещиков и разделить их между трудящимися казаками? Им ответил Ленин. — Это, — сказал он, — уже ваше дело. Мы поддержим трудовых казаков во всех их действиях. Начинать лучше всего с создания казачьих советов. Тогда вы получите представительство в ЦИК, и тогда он станет и вашим правительством. Казаки ушли в глубоком раздумье. — Через две недели генералу Каледину явилась делегация от его войск. — Обещаете ли, — вы спросили делегаты, — разделить помещичьи имения между трудовыми казаками? — Только перешагнув через мой труп, — ответил Каледин. — Через месяц, видя, что его армия тает на глазах, он застрелился. Казачье движение прекратилось. В это же время в Могилеве... Собрался старый цик, умеренно социалистические вожди от Авксентьева до Чернова, активные руководители старых армейских комитетов, реакционное офицерство. Штаб упорно отказывался признать совет народных комиссаров. Он стянул вокруг себя батальоны смерти, георгиевских кавалеров и фронтовых казаков и тайно завязал тесные связи с союзными военными атташе, с движением и с Украинской Радой. Союзные правительства не дали никакого ответа на декрет о мире от 8 ноября 26 октября, в котором Съезд Советов предлагал всеобщее перемирие. 20 7 ноября Троцкий обратился к союзным послам со следующей нотой. «Сим честь имею известить вас, господин посол, что Всероссийский Съезд Советов Рабочих и Солдатских Депутатов Организовал 26 октября новое правительство Российской Республики в виде Совета народных комиссаров. Председателем этого правительства является Владимир Ильич Ленин, руководство внешней политикой поручено мне в качестве народного комиссара по иностранным делам. Обращаю ваше внимание на одобренный Всероссийским съездом Советов рабочих и солдатских депутатов текст предложения перемирия и демократического мира без аннексии и контрибуций, на основе самоопределения народов, честь имею просить вас смотреть на указанный документ как на формальное предложение немедленного перемирия на всех фронтах и немедленного открытия мирных переговоров, предложение, с которым полномочное правительство Российской Республики обращается одновременно ко всем воюющим народам и их правительствам. Примите уверение, господин посол, в глубоком уважении советского правительства к народу Франции, который не может не стремиться к миру, как и все остальные народы, истощенные и обескровленные этой беспримерной бойней. В ту же ночь Совет Народных Комиссаров телеграфировал генералу Духонину. Совет Народных Комиссаров считает необходимым безотлагательно сделать формальное предложение перемирия всем воюющим странам, как союзным, так и находящимся с нами во враждебных действиях. Соответственно, извещение послано Народным комиссаром по иностранным делам всем полномочным представителям союзных стран в Петрограде. Вам, гражданин Верховный Главнокомандующий, Совет Народных комиссаров поручает обратиться к военным властям неприятельских армий с предложением немедленного приостановления военных действий в целях открытия мирных переговоров. Возлагая на вас ведение этих предварительных переговоров, совет народных комиссаров приказывает вам первое непрерывно докладывать совету по прямому проводу о ходе ваших переговоров с представителями неприятельских армий второе подписать акт перемирия только с предварительного согласия совета народных комиссаров союзные послы встретили ноту троцкого презрительным молчанием и дали в газеты анонимное интервью полные пренебрежительных насмешек приказ отправленный духонину открыто характеризовался как акт измены. Что до Духонина, то он не подавал никаких признаков жизни. В ночь на 22 -е, 9 -е ноября, его вызвали по прямому проводу и спросили, намерен ли он подчиниться приказу. Духонин ответил, что он может подчиниться только приказам, исходящим от правительства, поддерживаемого армией и страной. Немедленно по телеграфу он был смещен с поста верховного главнокомандующего и на его место назначили Крыленко. Следуя своей тактике обращения к массам, Ленин разослал радиограмму по всем полковым дивизионным и корпусным комитетам, ко всем солдатам и матросам армии и флота, сообщая об отказе Духонина и приказывая, «Пусть полки, стоящие на позициях, выбирают тотчас уполномоченных для формального вступления в переговоры о перемирии с неприятелем». 23-10 ноября. Военные атташе союзных держав, действуя на основании инструкции своих правительств, адресовали Духонину ноту, в которой официально предупреждали его, чтобы он не нарушал договоров, заключенных между державами Антанты. Дальше в ноте говорилось, что заключение сепаратного перемирия с Германией повлечет за собой самые серьезные последствия для России. Духонин немедленно разослал эту ноту по всем солдатским комитетам. На следующее утро Троцкий обратился к войскам с новым призывом, в котором охарактеризовал ноту союзных представителей как явное вмешательство во внутренние дела России и как дерзкую попытку путем угроз заставить русскую армию и русский народ продолжать дальше войну во исполнение договоров, заключенных царем. Из Смольного непрерывным потоком неслись прокламации за прокламациями, разоблачая Духонина и вокруг него контрреволюционное офицерство, разоблачая реакционных политиканов, собравшихся в Могилеве, поднимая по всему Тысячеверстному фронту миллионы гневных и подозрительных солдат. И в то же время Крыленко в сопровождении трех отрядов беззаветно преданных матросов отправился в Ставку, грозя беспощадным возмездием. Солдаты повсюду принимали его восторженными овациями. Сплошной триумф. Центральный армейский комитет выпустил декларацию, в которой заступался за Духонина, и тотчас же на Могилев двинулось 10 тысяч войск 2 декабря, 19 ноября, Могилевский гарнизон восстал, захватил город, арестовал Духонина и армейский комитет и с победными красными знаменами вышел навстречу новому верховному главнокомандующему. На следующее утро Крыленко прибыл в могилёв и застал ревущую беснующуюся толпу вагона, в котором содержался арестованный Духонин. Крыленко произнес речь, в которой молял солдат не трогать Духонина, поскольку его следовало увезти в Петроград, где он должен был предстать перед судом революционного трибунала. Когда он кончил, Духонин неожиданно появился у окна вагона, как бы собираясь тоже обратиться к толпе. Народ с диким воплем кинулся к вагону, вытащил старого генерала и тут же на платформе растерзал его. Так кончился мятеж Ставки. Советское правительство, колоссально усилившееся в результате падения последней цитадели враждебных ему военных сил, уверенно принялось за организацию нового государства. Многие старые чиновники стали под его знамена. Многие члены других партий поступили на советскую службу. Впрочем, те из них, которые рассчитывали на большое жалование, были разочарованы декретом о ставках советских служащих, который установил оклад народного комиссара, то есть самый высший оклад в 500 рублей, около 50 долларов в месяц. Забастовка государственных служащих, руководимая Союзом Союзов, провалилась – Финансовые и коммерческие группы, стоявшие за ней, перестали поддерживать ее. Банковские служащие тоже вернулись на работу. Декрет о национализации банков, создание Высшего Совета Народного Хозяйства, проведение в жизнь декрета о земле, демократическая реорганизация армии, стремительные изменения во всех отраслях государственного управления и жизни, все это осуществлялось волей рабочих, солдатских и крестьянских масс, начинало постепенно, со многими ошибками и задержками, выковывать пролетарскую Россию. Ни компромиссами с господствующими классами или с другими политическими лидерами, ни примирением со старым правительственным аппаратом завоевали большевики власть. Но они сделали это и не путем организованного насилия маленькой клики. Если бы широкие массы российского населения не были готовы к восстанию, оно потерпело бы неудачу. Единственная причина огромного успеха большевиков кроется в том, что они осуществили глубокие и простые стремления широчайших слоев населения, призвав их к работе по разрушению и искоренению старого, чтобы потом вместе с ними возвести в пыли падающих развалин «остов нового мира».